Глава 4. Как это часто случается с учреждениями, носящими громкие названия, Национальный институт расследования убийства размещался в подвале одноэтажного ветхого обшарпанного дома, давно не знавшего даже косметического ремонта, еще в одном районе Далласа, застроенном довоенными бунгало. Казалось, небоскребы Нового Далласа из стекла и стали находятся где-то очень далеко от этих трущоб. Когда Свеггар прошел через ворота в ограде и ступил на дорожку, заваленную сырыми листьями, ему в глаза бросилась табличка с надписью «Книжный магазин в задней части здания». Он вошел в дверь дома и нашел лестницу, ведущую вниз. Через несколько ступенек оказалась еще одна дверь, на которой висела еще табличка с надписью «Звоните в звонок». Что он и сделал. «Входите, открыто!» — раздался голос из-за двери — Он вошел в комнату, сплошь заставленную книжными полками, скрипевшими и стонавшими от тяжкого бремени тысяч лежавших на ней страниц. Спертый воздух был насыщен запахом, типичным для подвальных помещений. Полки несли на себе указатели, со сделанными от руки надписями: ЦРУ Россия, ЛХО ранний, ЛХО поздний, Комиссия Уорна за, Комиссия Уорна против, документы, показания свидетелей, ФБР, Джек Руби и так далее. Боб попытался отыскать указатель Далтекс, но таковой отсутствовал. Он немного походил между полками, время от времени вытаскивая с них папки с измочаленными листами, на которых излагались различные теории заговора, обвинявшие в убийстве Кеннеди мафию, КГБ, Кастро, представителей военно-промышленного комплекса, нефтяных магнатов, крайних правых. Ни одна из них не представляла особого интереса. Чем больше он читал подобные материалы... тем в большей степени утрачивал ясность сознания, а также способность мыслить логически и отличать одно от другого. Разве можно разобраться, что в этом потоке информации достойно доверия, а что подлежит сомнению? Слишком много заявлений, утверждений, спекуляций и лжи, нацеленной на извлечение той или иной выгоды. Впечатление такое, будто вырвавшийся из сумасшедшего дома вирус паранойи заражает всех, кто вступает с ним в контакт. «Добрый день», — послышался голос, извините, был занят. «Могу я чем-нибудь помочь?» К нему обращался худой долговязый мужчина лет сорока пяти, с копной светлых волос, похожий на ученого с подорванным здоровьем. Его очки на эластичном шнурке были сдвинуты на лоб. Явно несвежая зеленая водолазка под видовым пиджаком с проеденными молью дырками на ласканах. На впалых щеках отчетливо виднелась суточная щетина — Он улыбнулся, констатируя факт, что ему нигде не удалось найти полоски для отбеливания зубов, и протянул ладонь с длинными пальцами. Боб пожал ее, обнаружив, как он и ожидал, что она влажная, и улыбнулся в ответ. Дело в том, что в моей голове как будто поселился жучок, который безумно утвердит «дал текс», «дал текс». Если был второй стрелок, он мог находиться только там, с учетом целого ряда факторов. Я подумал, возможно, у вас имеются соответствующие материалы. Так, задумчиво произнес директор института, Очень интересно. Я стоял на отметке X на Elm-Street и не мог не заметить, насколько близка его траектория к гнезду снайпера. Согласен, очень многие находят это удивительно. Я недавно занимаюсь всем этим, поэтому, извините мое невежество. — Наверное, этот вопрос уже изучен вдоль и поперек, и я не хочу впустую тратить время на выяснение того, что уже кто-то выяснил до меня в 1979 году. — Я не виню вас, друг мой, — сказал мужчина, непринужденно присев на стол и сложив руки на груди, особенно теперь. С приближением 50-й годовщины мы ожидаем большой всплеск интереса и внимания. Похоже, не один Стивен Кинг работает над книгой об убийстве Кеннеди. В последнее время многие зашевелились. «Я не писатель», — сказал Боб. «Бог-свидетель, не смогу связать двух слов, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. В этом деле меня занимает исключительно его загадочность, и мне очень хочется разрешить эту загадку». «Слушаю вас», — сказал мужчина. «Меня зовут Ричард Монк. Я являюсь заведующим и одновременно вахтером Национального института расследования убийства, а также клерком, бухгалтером и разнорабочим. Чертовски престижное служебное положение». Боб вытащил бумажник, вынул из него карточку и протянул мужчине. Джон П. Брофи, доктор философии, Национальная ассоциация профессиональных инженеров, Джек, горный инженер, в отставке, Бойсе, штат Айдахо. «Всю жизнь рыл ямы по всему свету», — сказал он. «Однажды, когда я жил в палатке в Эквадоре, мне вдруг стало скучно. Начал читать и читал все время, когда не рыл ямы, не спал, не пил и не распутничал». Года три назад обнаружил, что у меня скопилось пять или шесть миллионов книг и вышел на пенсию. Я здорово подсел на тему убийства Джона Кеннеди и принялся изучать это дело. Мне уже кажется, что занимаюсь этим всю жизнь. Каждую неделю я заходил на ваш сайт, чтобы узнать новости. В конце концов, у меня появились собственные идеи, и я решил приехать в Даллас и проверить, имеют ли они что-нибудь общее с реальностью. «Стало быть, вас интересует Далтекс?» — Я могу свести вас с парочкой больших поклонников этой версии. — Очень хорошо, — сказал Боб, — но я стараюсь соблюдать осторожность. — Понимаю. — У вас имеется своя версия, это ваша интеллектуальная собственность, вы не хотите предавать ее гласности, все мы таковы. Жаждем поделиться своими знаниями и боимся, как бы у нас их не украли. Все будет нормально, не беспокойтесь. — Вы знаете всех и вся. — Я собаку съел на убийстве Кеннеди, — со смехом сказал Ричард. — Живу и дышу этим, Джек. И имею несчастье обладать фотографической памятью. Стоит мне что-то прочитать, и это навсегда запечатлевается в моем сознании, или, по крайней мере, надолго. Возможно, вскоре наступит такой момент, когда от очередного факта моя голова просто взорвется. Свегер рассмеялся. Ричард Монк был занятным парнем, пусть и немного странным, и не проявлял болезненную подозрительность, свойственную очень многим членам сообщества исследователей убийства. Если обойтись без церемонии, каково сейчас положение дел, сдал ТЭКС. Некоторое время его владельцы великодушно разрешали проводить исследования в здании при условии предварительной договоренности. Недавно их политика претерпела изменения. Подозреваю, это связано с приближением пятидесятилетия и усилением ажиотажа. Они стараются сдать в аренду как можно больше офисных помещений. Я знаком с менеджером здания и могу организовать для вас визит туда. Это было бы замечательно. Говоря откровенно, не стоит ожидать слишком многого от этого посещения. После 1963 года дом дважды подвергался реконструкции. Теперь это современное шикарное здание, вроде тех, которыми застроен Гринвич-Виллидж. Они даже встроили атриум, поднимающийся по центру на всю высоту, как в Брэдбери-билдинг в Лос-Анджелесе. Так что всякие связи с 1963 годом оборваны. — Ну, хотя бы окна остались там, где были. — Это да, — сказал Ричард. — И вы, конечно, удостоверитесь в том, что расположение некоторых из них почти идеально соответствует углу и траектории выстрела в голову, якобы произведенного ЛХО в тот день. — Отлично. Видите ли, я заинтересовался этой историей из-за оружия, поскольку очень люблю стрелять. Охотился гораздо больше, нежели распутничал, пил и жалел себя... И много раз видел, как умирают животные, а также люди, получив мощную и даже, верите или нет, не очень мощную пулю калибра 6,5 миллиметров. Я много занимался оружием и баллистикой, и сейчас хочу разобраться, что же в действительности могло произойти в тот день. Понял. Очень хорошо, что вы подошли к делу. Без предубеждения, вроде «это наверняка дело рук ЦРУ», Или это наверняка дело рук нефтяных магнатов, так как это искажает видение? Совершенно с вами согласен. Знаете что, Джек, снайпер из меня очень плохой. Я перебиваюсь благодаря торговле по почтовым заказам. Без интернета мне пришлось бы жить на майорскую пенсию от Биг Грин. Армия? Разведка, 20 лет, преимущественно в Германии. Я вот думаю, не поужинать ли нам вместе? По-моему, нам есть о чем поговорить. Как вы на это смотрите? Только если расходы возьму на себя я. Прекрасно! Это превзошло мои ожидания. Где вы остановились? Я хотя бы заеду за вами. В Адольфусе. О, тогда французский зал. По тону Ричарда Свегер догадался, что это шутка, поскольку был назван дорогой роскошный ресторан при его отеле, отделанный в декадентском стиле. А если серьезно, пройдем один квартал в сторону Мейн-стрит, затем по Мейн-стрит, и там будет великолепное мексиканское заведение под названием Соль Ирландес. — Договорились, — сказал Свеггер. — Тогда в восемь. — Замечательно. Ричард сделал большой глоток пива Текате. — Я не взял с собой никаких материалов, потому что все у меня в голове. Ну, — Но когда вы вернетесь домой, я отправлю вам все фотографии и примечания к ним. Если хотите, могу переслать их по электронной почте. — Отлично, — сказал Свегер. А между тем позвоню Дэйву Эрнсу, который заведует зданием от имени его владельцев, Galaxy Capital Limited. Дэйв нормальный парень. Скажу ему, что вы мой старый друг, достойный абсолютного доверия, и он все организует. Он просто не любит осаждающих здание лунатиков в станиолевых шляпах. Я оставил свою в Бойсе. Зал ресторана заполнял мерный гул голосов посетителей. Судя по всему, это место пользовалось популярностью, возможно, потому что сальса здесь была хороша. Свегер прихлебывал диетическую кока-колу. Кстати, они всячески преуменьшают свою связь с убийством, хотя и открыли посвященный ему сувенирный магазин рядом со зданием на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит. Я обратил на него внимание, но не заходил, сказал Боб. Теперь они называют его 501 Элм-стрит, а не Далтекс. В этом есть определенный смысл. Думаю, хороший маркетинговый ход. В настоящее время Далтекс фигурирует по меньшей мере в 38 из 265 официально признанных конспирологических версий. Оно обеспечивает нужные углы, и, как вы увидите, доступ в него и пути отхода были в то время более или менее легкими. Закрывалось здание поздно, и группа стрелков могла беспрепятственно покинуть его. Но вам, вероятно, известно, что Баглиози и Познар, два известных последователей версии комиссии Уоррена, которые изучали все эти версии, даже не потрудились опровергнуть их. Примечание. Винсент Баглиози и Джеральд Познер, известные американские журналисты, занимавшиеся делом об убийстве Джона Кеннеди. Конец примечания. Такая операция потребовала бы немалой смелости. Войти в общественное здание, проникнуть в офисное помещение, застрелить президента и выйти на свистовое дикси за 10 секунд до появления полиции. Смелости и удачи. Между прочим, в здании в то время работали больше 200 человек. — Наверное, большинство из них находилось на деле Плаза, подобно мистеру Запрудору. Там всегда околачиваются какие-нибудь ребята. — Может быть, они были переодеты? — Возможно. — Но в кого? — В гигантские браслеты с брелоками. — Незнакомцы, в кого бы они ни переоделись, не способны внушить доверие. — Гигантские браслеты с брелоками? — Извините, это из фильма Вуди Аллена. Жалко, что вы его не любите. — Должно быть, я пропустил его, — сказал Свегер. Маскировка могла носить длительный характер. Группа сняла офисное помещение, и после убийства оставалось там еще полгода, пока не закончился срок аренды. Хотя нет, подождите, черт возьми. Ведь маршрут проезда президента не был известен до 20 числа. Это дает вам возможность разработать грандиозную версию о том, как некая злая сила проникла в правительство и организовала заранее все так, как ей нужно. Я инженер и не верю в грандиозные планы, поскольку зарабатывал деньги тем, что исправлял последствия их осуществления. Поверьте мне, ни один грандиозный план не выдерживает столкновения с реальностью. Вы говорите, как военный, Джек. Я служил в армии двадцать лет и видел, как они осуществляются. Я служил в морской пехоте. — Во Вьетнаме? — перебил Ричард. — Потому и хромаете. — Нет, в Эквадоре. Там я кое-чему научился. С точки зрения инженерного дела план это ряд предположений или диаграмм, которые неверны или неосуществимы. Все влияет на все, все меняется, и вы оказываетесь там, где никогда не предполагали оказаться. Согласен. И все же, черт возьми, расположение этих шести окон позволяет произвести выстрел в голову президента из любого из них. Это весьма привлекательный факт для теории заговора. В самом деле. Говорите, вы разбираетесь в баллистике? Да. Мне кажется, я понял, каким образом могла быть задействована еще одна винтовка, но никаких доказательств у меня нет. Очаровательно. Но не говорите мне, иначе завтра будете кусать локти от злости на себя. Я и не собирался. Интеллектуальная собственность, как вы говорите. Для горного инженера мир ограничивается правами на добычу полезных ископаемых. То, что я выяснил, не дает мне покоя. — Замечательно. К сожалению, ничего не смысли в оружии, так что все равно не смог бы оценить это. — При проведении расследования этого убийства была совершена традиционная ошибка, — сказал Боб, отхлебнув немного Кока-Колы. — Слишком много заключений об оружии, вынесенных людьми, ни черта в нем не смыслившими. — Потрачено впустую уйма времени. — я скажу вам почему. Это слишком масштабное дело. — Для того, чтобы вникнуть в его суть и сделать правильные предположения, нужно обладать опытом в очень многих областях. Врачи ничего не знают об оружии, специалисты по оружию ничего не знают о мафии, мафиози ничего не знают о ЦРУ, люди из ЦРУ ничего не знают о кубинцах. Рано или поздно наступает момент, когда вы делаете предположение о том, о чем ничего не знаете, и в результате получается ерунда. Позвольте задать вам вопрос, Ричард, сказал Боб. У вас имеется собственная версия? Моя беда в том, что я слишком много знаю, и уже не могу выносить суждения. Во всем вижу изъяны и противоречия. Я мог бы в течение двадцати минут рассуждать о металлургическом анализе фрагментов пули, найденной на полу лимузина, или о версии второго стрелка, но у меня нет своего мнения. И я не могу встать на чью-либо сторону и сказать, кто прав, а кто нет. Как я могу судить об этом? Мне бы хотелось забыть кое-что из того, что знаю, но это невозможно. И в этом мое проклятие. С другой стороны, благодаря этому я хороший аналитик, и это помогает мне в работе. Понятно. Поскольку вы платите, не возражаете, если я закажу еще пиво? Разумеется. Поделюсь с вами одной версией, которая объясняет все. Я мог... Разработать ее сам мог от кого-то услышать, не знаю. Она просто однажды появилась в моем сознании. Возможно, ее внедрил туда Бог. Она учитывает каждый нюанс, каждую непоследовательность и путаницу в показаниях свидетелей, буквально все. Существует лишь одна проблема. Как только я поделюсь ею с вами, мне придется вас убить. Куда это он клонит, подумал Свеггер. Я не собираюсь слишком долго задерживаться на этом свете, поэтому можете рассказывать. Сделайте мне одно одолжение. Не перебивайте, когда я говорю что-то, не согласующееся с тем, что мы, словно в насмешку, называем историей. В конце все станет ясно. Я вас внимательно слушаю. 22 ноября 1963 года начал Ричард. Чокнутый марксист, неудачник по имени Ли Харви Освальд, по причинам слишком банальным, чтобы в них можно поверить, произвел три выстрела в президента Соединенных Штатов. который по чистой случайности проезжал под окном его офиса. Первый не достиг цели, потому что Освальд был идиотом. Второй выстрел поразил Кеннеди в верхнюю часть спины под шею. Пуля прошла через его тело, отклонившись вследствие мощности шейной мускулатуры президента, впилась в спину губернатора Конноли, пронзила его запястье и, наконец, ударилась в бедро. Третий выстрел Освальда не достиг цели, потому что он был идиотом. Освальд не заслуживает внимания, но уделим его персоне немного времени. Его охватила паника, он бросился вниз и столкнулся с офицером полиции по имени Марион Бейкер, который приказал ему остановиться. Не подчинившись этому приказу, он пронесся мимо и выбежал из дверей Техасского книгохранилища. Бейкер выхватил пистолет и выстрелил. Освальду настал конец. Главное в нашей истории то, что случилось с Кеннеди. Его водитель, агент спецслужб, меньше чем через пять минут примчался в Парклинг-хоспитал, и бригада врачей высшей квалификации тут же приступила к работе. Утром состояние Кеннеди наконец стабилизировалось. Несмотря на страшную рану, благодаря невероятной воле к жизни Кеннеди победил смерть на радость миллионам людей во всем мире. Процесс выздоровления протекал медленно и мучительно. В его отсутствии Линдон Джонсон взял на себя функцию президента, Действовал осмотрительно, следуя рекомендациям советников Кеннеди и не допуская трагических ошибок, никакого Вьетнама. Тем временем здоровье президента крепло день ото дня. Были опасения, что у него поврежден позвоночник и что он останется парализованным, но, к счастью, ему удалось этого избежать. Стоит ли говорить о том, что все это время Джеки порхала, словно ангел вокруг его кровати, и, по всей вероятности, ее любовь сыграла не последнюю роль в его выздоровлении? В марте 1964 года он уже сидел, в мае сделал первые шаги, а в августе вернулся в Белый дом и приступил к выполнению своих обязанностей, хотя еще и не в полной мере. На съезде демократической партии в середине августа он уже смог выступить с речью, и его вновь единодушно выдвинули кандидатом на пост президента. Он практически не принимал участия в предвыборной кампании, у него не было в этом нужды. На выборах в ноябре его соперник Барри Голдуотер потерпел сокрушительное поражение. Меньше, чем через год после трагедии в Далласе, Кеннеди переизбрали на второй срок. Но он изменился. Первое время это являлось очевидным только для ближайшего окружения, но по мере того, как рассеивался возникший вокруг его фигуры ореол мученичества, они стали заметны сначала прессе, а затем и широкой публике. Сложилось впечатление, будто он, что называется, увидел свет. То, что Кеннеди побывал на пороге смерти, оказало на него глубокое влияние. Долгие месяцы изоляции, когда он общался исключительно с врачами и близкими родственниками, тоже сделали свое дело. Не стало больше антикоммуниста, расчетливого воина холодной войны, прожженного политика, способного на всяческие грязные делишки. Не было больше и интрижек. злоупотреблений, наркотиками, игр с прессой в стиле кнута и пряника, роскошных вечеринок и ауры Камелота, он стал аскетом. «Кем — Кем? — переспросил Свеггер. — Человеком с большой самодисциплиной и четкими моральными принципами, истинно верующим. — Понятно. — Ощутив дыхание смерти, он возненавидел ее и делал все, чтобы та не напоминала о себе. Ощущение хрупкости и недолговечности жизни — осознание того что она может прерваться в результате малейшего акта насилия превратили его в пацифиста теперь он понимал что война это зло и как абстрактное и как конкретное понятие что сила это жалкая маскировка страха что миролюбие и сдержанность могут добиться гораздо большего он вывел десять тысяч американских солдат из вьетнама сократил бюджет министерства обороны на сто миллионов долларов начал переговоры с кастро Приказал ЦРУ прекратить подрывную деятельность против Кубы и вмешательство во внутренние дела латиноамериканских и африканских стран, во многих из которых в скором времени установились коммунистические режимы, как это случилось с Республикой Южный Вьетнам, которые без сопротивления захватили коммунисты с севера. Для него не имело значения, что мы потеряли эти страны. Мы выиграли, избежав войны и сохранив драгоценные жизни наших парней.